Глава п я т о Малика Райдер, как всегда, зверствует. Сварливо заявила и с м а проходя в д н е н н и к Она откинулась спиной на стенку рядом со мной, с п о л з л а на пол и блаженно вытянула длинные ноги. На тонких губах женщины появилась улыбка. Кайра при ее появлении прорчала у что-то под нос, но головы с моих коленей не убрала. Эта собственница никуда не хотела меня отпускать. Вскоре всех попросят покинуть с т а б у л у а я даже не подобрала экипировку. Но как ее оставить? Стоит отойти, как она начинает почти по-человечески плакать, только без слез. Да и жар будто усилился. Он всегда такой строгий. Осторожно спросила я, чтобы продолжить разговор. Да. особенно при наборе отсеивает всех, кто может вызвать проблемы, иногда даже за грубое слово, но уже за своих учеников горой хмыкнула она довольно. Тебя он сразу отметил, это хороший знак. Расскажешь, в чем секрет? Явно не в красивых глазах, а они у тебя красивые, кстати, х о х о т н у л а она, вытаскивая из внутреннего кармана куртки какой-то сверток. Видимо, с г о л о д у х и мое обоняние усилилось, потому что я сразу уловила запах мяса. Держи, это ревнивец, а ж е т тебя и перекусить не отпускает. А что ты будешь делать, если твоя подружка с голоду умрет, а? Кайра. Виверна даже глаз не открыла, лишь фыркнула на провокацию. Спасибо. Искренне поблагодарила я, принимая сверток, в котором оказался довольно большой бутерброд с зеленью, овощами и кусочками мяса какой-то птицы. Хотелось с ч а в к а н ь е м наброситься на еду, но я постаралась не показывать, как на самом деле голодна. Потом у откусила маленький кусок, похвалила отменный вкус еды и решила немного рассказать о себе. Сирота, значит, покачала она головой, когда я завершила пересказ своей короткой истории. Но ты молодец, рук не опустила, еще и в сильвер выбралась. Жаль, что из вариантов только наша академия. Тяжело на этом факультете даже парням. Я привыкшая заверила ее, забрасывая в рот последний кусочек бутерброда. Как же это вкусно! – промычала, довольно коснувшись наполненного едой живота. Тебе нужно лучше питаться, а то х у д ю щ а я, как моя младшая, – рассмеялась она. У вас много детей? Двое. Старшая чуть младше тебя. В следующем году поступать. Исма рассказала мне немного о своих дочерях и муже, как оказалось, обе владели магией. И планировали поступать в академию драконов. Супруг ее занимался бытовыми артефактами, а вот Исма была слаба в в о л ш е б с т в е но не переживала по этому поводу, ведь находилась там, где ей нравится. Видимо, усталость давала о себе знать. А плотный долгожданный ужин окончательно разморил. Я начала клевать носом, когда моя собеседница ушла, чтобы вернуться к работе. Я решила все же прикрыть глаза, лишь на пару минуточек, чтобы дать им отдохнуть. Веки потяжелели, закрылись и распахнулись снова з глазы и смы. Али, ты еще здесь? Мы с Кайро дернулись одновременно. Сонно оглядевшись, я поняла, что помещение погрузилось в ночной полумрак. Кажется, я умудрилась заснуть. Вот же безголовая! Простите, сейчас соберусь. Выбравшись из под крыла к а й р ы я подскочила на ноги. Неудивительно, что так хорошо спалось. Рядом с Виверной было тепло и уютно, и она, наверняка, закрывала меня от взглядов посторонних. Это ж я не у г л я д е л а Думала проверю температуру этой строптивицы и домой, а тут ты всплеснула на руками. Я с дороги. У нас разница во времени. Очень устала, пояснила, быстро забрасывая на п л е ч и рюкзак, успокаивающе погладив ее в е р н у по макушке. Я покинула дневник. с о н л и в о с т ь проходила, и в голове начали появляться не самые приятные мысли. к о м н а т у я снять не успела, значит останусь ночью на улице. Не напрашиваться же кисме, да и стыдно рассказывать о своих проблемах. Тем более сама виновата. Нечего было спать. Придется где-то переждать ночь. А сюда вернуться сразу, как только академию откроют для посещения. Тем более мне нужно восполнить пропущенный день тренировки. Пошли, Соня. Наймем и з в о з ч и к а на двоих. Где-то остановилась, схватив меня за руку, она потянула меня между д в е р н и камин на выход. И я плохо ориентируюсь в городе. Я дойду пешком и с м а Не волнуйтесь. Пешком? Чтобы тебя удраконили в неизвестном направлении? Возмутилась она, уперев руки в бока. Я умею драться, заверила ее, криво улыбнувшись. Подожди-ка, а ты мне часом не врешь? Подозрительно Сузи в глаза уточнила она. Говоришь прибыла сегодня, весь день провела в академии? Когда ты успела снять комнату? Утром. в р а т я действительно не умела, потому фраза прозвучала вопросом, а за ней последовал мощный подзатыльник. И куда ты собралась на ночь глядя? строго вопросила она, напоминая в этот момент маму, которая у меня никогда не б ы л о Заснула я, а планировала найти жилье. Честно призналась, п о т и р а я ушибленный затылок. сама виновата так э т а р е в н и в и ц а ч е ш у й ч а т я же от себя не пускала нахмурилась моя бойкая собеседница Исма с кем ты там ругаешься донёсся до нас голос Райдера мы одновременно присели от неожиданности возникло детское желание сбежать и спрятаться у Кайры Райдер мог разозлиться из-за моего поступка выгнать за нарушение комендантского часа Если, конечно, он тут есть. Опять задерживаешься на работе? упрекнул эльф, появляясь из-за двери помещения с экипировкой. В темноте красные глаза излучали мягкое сияние, что выглядело немного пугающе. Так ваши новички тут устроили переполох? Отмахнулась женщина. И ты еще здесь, м а л и к а Неопределенно хмыкнул мужчина. С дороги она, уставшая. Возле виверны заснула, а я не доглядела. Понятно, проговорил Райдер, сосредоточив взгляд на мне. Иди домой, Иса, м я сам позабочусь о Малике. Не умеете вы, мужики, заботиться? – запротестовала женщина, выступив передо мной в попытке защитить. Но закатывание глаз Райдером я все же разглядела. Никто ее тут не съест. Поговорить нам надо. Иди. Завтра увидишься со своей подругой. А тебя дети ждут. Она мне потом все все расскажет, пригрозила Исма, вкинув у прямо подбородок. Возможно, загадочно улыбнулся эльф и я с опозданием осознала, что она собирается оставить меня с ним наедине. О чем же он хочет поговорить? Не скажу, что я опасалась Райдера. Он производил приятное впечатление, был уважаемым преподавателем. Скорее я боялась исключения с факультета еще до поступления. Правда, он пообещал и Сми, что мы встретимся завтра. Недовольно б у р ч а под нос женщина ушла, а мы остались с Райдером наедине. О чем вы хотели поговорить? Ровным голосом уточнила я. Эльф поманил меня за собой на выход, не спеша отвечать, и я последовала за ним. Также в молчании мы вышли из с т а б у л ы Он закрыл широкие двойные двери и взмахнул рукой, от чего вокруг здания мимолетно блеснул полупрозрачный купол. Защита, пояснил он, чуть улыбнувшись в ответ на мое изумление. В свете первого з л о м я р к о й уны. Черты его лица были легко различимы, и я отметила про себя, что недовольным мужчина не выглядит, скорее задумчивым. На твоей ауре два маяка малика, сообщил он, внимательно следя за моей реакцией. Ты разрешила их поставить? Маяк на ауре? Растерянно переспросила я, ведь совершенно не ожидала подобного вопроса. Если честно... Не знаю, что это такое. Я слышала только о морских маяках, указывающих путь кораблям. Но вряд ли здесь что-то даже отдаленно близкое. Это не опасно? Нет, нет. Раслабься. Качнул он головой, поняв, что напугал меня. Это поисковое заклинание. Тот, кто его поставил, сможет найти тебя по маякам. И на мне их сразу два? Захотелось схватиться за голову, но этот жест был бы бессмысленным. В конце концов, я обычный человек, не знакомый даже с фундаментальными законами магического искусства. Мне недоступно увидеть чужую ауру. Да, два маяка, спокойно подтвердил мужчина. Кажется, мои ответы его успокоили, потому что он вновь поманил меня рукой, предлагая следовать за ним. Теперь Райдер двинулся к башне всадников. А определить, кто их поставил и как давно, можно? Аура меняется, потому слишком давними они не могут быть. Максимально маяк может продержаться два-три месяца. Получается, поставили их недавно. Но они довольно мощные, значит, их создали не артефактом, а с помощью заклинания с и л ь н ы е маги. Я же из Крундайта. Конечно, была возможность, что маяк поставил Энтир к л о д с и когда я от него сбежала, но тогда бы он нашел меня еще до наступления ночи. Значит, логично будет предположить, что маяки на Ауре появились уже после моего прибытия в Сильвер. Стычка у меня случилась только с ворами, но вряд ли кто-то из них способен на волшебство, иначе бы за мной не гнались. А попытались остановить заклинанием, получается, что из магов мне встречались только Рейнард и Джереми. Последний как раз м о г навесить на меня следящее заклинание, но откуда второй? Вряд ли Рейнарду интересна моя личность. Совершенно не кстати вспомнился момент нашего расставания. Он не сразу меня отпустил и будто принюхивался. с т р я х н у в головой, я постаралась отбросить прочь неуместные мысли. Он не скрывал своего раздражения необходимостью тратить на меня время, потому у него и нет причин знать, где я нахожусь. Тогда кто этот загадочный маг, что набросил на меня маяк? Может, тайный покровитель ждал моего прибытия в Сильвер? Он примерно знал, в каком промежутке времени я могу появиться. Если так? то он снова предпочел действовать тайно вместо того, чтобы показаться, и это жутко разозлило. Мне до б о л и надоело быть пешкой в чьих-то руках. Может, я и прибыла в Сильвер в поисках ответов, но и продолжать слепо двигаться по указанному пути больше не стану. Маяки можно снять, решительно спросила я. Я не самый сильный маг, но это не сложно. Ты хочешь от них избавиться? Уверенно, уточнила снова внимательно присматриваясь к моему лицу. Взгляд а л ы х глаз сделался острым, пронзительным, но мне нечего было скрывать. Очень хочу, убежденно заявила я. Хорошо. Райдер остановился и развернулся ко мне. в Скинув руки, он провел за светившимися ладонями над моей головой. Лицо мужчины стало предельно серьезным, глаза вновь засияли алым светом. Как и в случае с Рейнардом и Кайрой, я ощутила, как всколыхнулась в нем сила, от чего воздух вокруг нас, будто, стал тяжелым, вязким. Все, объявил он, опуская руки. И прикасаться не надо. Удивилась я. Нет. Усмехнулся он, покачав головой. х м Я не в том смысле. Просто мне сегодня открывали портал и сказали, что прикасаться обязательно. А здесь же воздействие на ауру. Вот я и подумала. Райдер недовольно кашлянул Сузи в глаза. Меня обманули, да? Догадалась я. Прикосновения, притворения, заклинания не нужны. Подтвердил он. Более того, чаще всего т р е б у е т с я хотя бы одна свободная рука. Буду иметь в виду, сердито прорычала я под нос. Спрашивается, зачем Рейнарду нужно было меня обманывать? Неужели, чтобы подержать за плечи и понюхать волосы? Вот ведь дракон. Этот маг и набросил на тебя маяк, предположил эльф. Нет, вряд ли. Он спешил от меня избавиться. Я убегал а от воров и случайно угодил а в его портал. Первый день в Австрии прошел насыщенно, отметил он миролюбиво. Не то слово. Меня чуть не ограбили. Потом я влетел а в чужой портал и следом попал а в Академию Драконов. Скоро еще полетаешь, рассмеялся он. Жду, не дождусь. искренне призналась я. В прошлом мне не раз приходилось летать на п а р а п л а н е Страх высоты мне не знаком, но полет на виверне ни с чем не сравним. Это ведь полнейшая свобода на двоих. Мы дошли до входа в белокаменную башню всадников. р а й д е р о т к р ы л обитую металлом дверь и первым вошел в узкое фае, освещенное тусклым светом магических кристаллов. Мне очень нравилось, что он общается со мной на равных и не видит во мне девушку. Начни он уступать мне дорогу, и я бы стала ощущать себя неловко. Как только попали внутрь, Райдер провел меня к ближайшей комнате и коротко постучался в дверь. Из-за нее через минуту выглянула лысая голова невысокого бородатого мужчины. Чаво вам, Райдер! вопросило, н а г л я д ы в а я в орчливым взглядом маленьких глубоко посаженных глаз внезапных гостей. Это Малика Индзаки Варк, будущая всадница. Размести ее заочно. Заочно, взвизгнул он. Каждый год одно и то же. Приводите несчастных заочников. И ты каждый год находишь им место. В уголках тонких губ Эльфа притаилась лукавая улыбка. Малика прибыла издалека. Будь гостеприимнее, гостеприимнее, проворчал он. Но как-то п о д о б р о м у Я даже не ощущала себя неудобно. Скорее с интересом наблюдала за перепалкой мужчин. Похоже, Райдер часто помогает таким, как я, кому некуда идти. Знаете же, прошлый поток еще не выпустился, нет свободных комнат. А ты найди, улыбнулся Райдер. Найду, куда д е в а т ь с е Развел мужичок руками. Я и не сомневался в Арк. Довольно кивнул Райдер. Ты обещал а мне пройти испытание, напомнил он, разворачиваясь ко мне. Я обязательно его пройду. Заверила его. Спасибо вам, Райдер. Не скажу, что мне нравилось зависеть от чужой доброты. Наоборот, я привыкла рассчитывать на свои силы. Иначе придется плести с ь в хвосте. Но в данной ситуации было бы глупо демонстрировать гордость. Мне оказывали не просто помощь. Это был жест доверия. Кажется, Райдера я могла устроить в рядах всадников. Мне просто ничего не оставалось, как только доказать, насколько же он прав в моей оценке. Не пройдешь, будешь должна. Мимолетно хлопнув меня по плечу, кивнул на прощание Варку и направился на выход. Интересно, что я буду должна? спросила задумчиво, когда эльф скрылся за парадной дверью. И э, менее любопытно, расстроенно пробормотал Варк. Но проверять не будем, не будем, согласился он, расплывшись в широкой улыбке. п о ш л и м а л ы ш к а малика или просто Али, м а л ы ш к а махнул он на меня рукой. Покажу твою комнату. Спасибо. Только предупреждаю сразу, чтобы не ворчала. Женские заняты комнаты. Не высилился прошлый курс до конца. к о м н а т вообще нет, осторожно спросила я. Учитывая мое сложное положение, меня бы устроил и уголок в т е п л е чтобы дождаться утра и вернуться в стабулу для тренировки. Есть, м а л ы ш к а но в мужской половине. Надеюсь, ты не имеешь ничего против эльфов, р е й н а р д Браслет подлетел в воздух, бриллианты сверкнули, отражая сияние белоснежной проекции здания академии. Поймав украшение, я вновь подбросил его, задумчиво следя за игрой света в г р а н и х драгоценных камней. Моя навязанная невеста обосновалась в академии, по крайней мере, б л и з и л а с ь ночь, а проекция не сдвинулась с места. Это одновременно сокращало зону поисков. Я осложнял а их. Получить доступ в академию ради личного расследования будет не так просто. А оно именно личное, касается только рода и меня в частности. Правда, сначала нужно кое-что проверить. Деактивировав артефакт, я спрятал его во внутренний карман пиджака, а сам направился к письменному столу. Найджел, зайди ко мне. попросил, коснувшись к р и с т а л л а связи. Иду, вежливо отозвался секретарь. Облокотившись о край стола, я принялся ждать. з а к р о й дверь на замок, попросил, когда полуэльф вошел в кабинет. Мужчина нахмурился, но выполнил поручение и двинулся ко мне, задаченно присматриваясь к моему лицу. У вас что-то случилось? предположил он. Найджел работает у меня более пяти лет и успел хорошо меня изучить. Он связан со мной сильными обетами, на которые пойдет не каждый, потому в его верности я не сомневаюсь. Да, случилось. На день мне нужно кое-что проверить. Я протянул ему браслет. Э, пробормотал он неопределенно, резко изменившись в лице. Это брачный артефакт, господин д и а м а н т Я знаю, раздраженно проворчал я. Говорю же, нужно кое-что проверить. Я уже женат. Будто я покушаюсь на твою честь, закатил глаза, чуть усмехнувшись. На день я сразу сниму. Почему бы вам не проверить его на ком-то другом, на девушке, например? Али же вам понравилось? Али? з а д а ч е н н о переспросил я. Малика. Хитро улыбнулся он. Даже не надейся отвлечь меня, пожурил Найджел и бросил ему браслет. Он неловко поймал артефакт и самым скорбным выражением на лице приподнял манжеты рубашки и пиджака. з в я к н у л замок, когда он защелкнул браслет на запястье. Сейчас тот должен был обратиться брачно й вязью, но ничего не происходило. Браслет оставался браслетом, красивой безделушкой. Демоны, прорычал я еле слышно, хотя хотелось высказаться более красноречиво и менее цензурно. Значит, эта гадина не только устроила обручение на расстоянии. но и заблокировала возможность создать другую брачную связь. Да и обручение ли это, если прослед не снимается ни при каких условиях. п у с т а т у и р о в к а бледная и не вступила в полную силу, но это скорее брак, навязанный и нежеланный. Артефакт потерял свою силу? Осторожно предположил Найджел, возвращая мне украшение. В светлых глазах мужчины застыло искреннее беспокойство. С артефактом все в порядке, дело во мне. Приняв браслет, я сразу отправила его в подпространственный карман. Подальше с глаз, пока не на р о к о м не сломал, поддавшись злости. Я могу чем-нибудь помочь? Может связаться? Нет, Найджел, спасибо, не надо ни с кем связываться. Я сам разберусь, подумаю, как лучше поступить. Секретарь недовольно поджал губы, но решил промолчать. Его беспокойство было приятным и немного успокоило плещущуюся внутри ярость. Ладно, спасибо тебе. Оказалось, что мне некому больше предложить руку и сердце. Усмехнулся. Конечно же, был еще д е к с т е р мой друг и боевой товарищ. н о он дознаватель, работает по поручениям совета. Стоит ему рассказать, как он ринется в расследование, а он только закрыл сложное дело бывшего ректора академии Оганна Эльвериди, в ходе которого встретил свою истинную. Пусть наслаждаются друг другом, а с этой проблемой я справлюсь сам. Спасибо за доверие. Коротко рассмеялся Найджел. Чуть склонив голову, он направился на выход. Иди домой, бросил ему вслед. Рабочий день давно завершен. Только кое-что закончу, заверил он меня, прежде чем покинуть кабинет. Махнув на него рукой, я обошел стол, чтобы сесть в кресло. Он такой же трудоголик, как и я. Мне бы тоже стоило кое-что закончить, а точнее много всего. Впервые за долгое время от этих мыслей стало тоскливо. Эта брачная ситуация совсем выбила из колеи. Или я просто давно не был в отпуске? Хотя кому он нужен? Рэй, мне кажется, ты плохо промотивировал мою восточную красотку, заявил Джерри, вырываясь в кабинет. Он подлетел к моему столу намного раньше, чем успела за ним захлопнуться дверь. Опёрся на столешницу руками, глядя на меня сверху вниз с горящими зеленым светом глазами, а я должен был уточнил, расслабленно откинувшись на спинку кресла. Конечно, в свете последних новостей о спокойствии не шло и речи, но я не собирался демонстрировать изумрудному свое состояние. Из каких пор она твоя восточная красавица? Ты сам ею заинтересован. Подозрительно сузил он глаза. Я предложил ей проживание в Семиветрах, как ты и просил. Она сразу поняла, в чем подвох и отказалась. Не моя вина, что ты испортил о себе впечатление. Ей некуда было идти. Я почти не сомневался, что она согласится. Пробормотал изумрудная з а д а ч а н а по ч а с а в лоб. просчитался, бывает, осклабился я, разводя руками в стороны. Придется подыскать тебе другую любовницу. Вот еще, фыркнул он. Я на нее маяк навесил. Ты что? уточнил я, с трудом удержав на губах улыбку. Но Джерри меня ответил, взмахнул засветившейся ладонью, активируя заклинание. Ты снял с нее маяк. спросил он вновь, глядя на меня с подозрением. Нет, а что? Маяк не отзывается, пояснил он моментально, п о с м у р н е в лицом. Странно. А куда ты ей открыл портал? Она вроде поступать собиралась. В центр, возле лавки Аметриса, где мы и столкнулись. Соврал без зазрения совести. В конце концов, Малика не желала этой связи. А Джереми просто п р и с ы щ е н красотками, вот и ищет новых впечатлений. Ему плевать на ее чувства. Не скажу, что и мне должно быть до них д е л о Но Найджел прав, девушка все же чем-то цепляла. Вдруг я решу вновь с ней встретиться. Зачем отдавать ее конкуренту? Ничего поручить нельзя. Ворчливо заявил Изумрудный. Может потому, что я не твой подчиненный? э х р э й н и к а к о й м у ж с к о й солидарности! Всплеснув руками, он развернулся и шагнул в арку портала. Входить в мой кабинет через пространственный переход я запрещал. Но вот быстрые уходы только поощрял. Как только Джереми исчез, я активировал свой маяк. И тоже не получил ответа. Демоны, где теперь искать эту фурию? И главное, стоит ли? Малика, душевые тама. Варк указал взмахом руки в дальнюю часть коридора со множеством простых деревянных дверей, ведущих в жилые комнаты. Свет уже был притушен, царила тишина. Похоже, проспала я прилично. Либо здесь действительно действует комендантский час. Коротко постучавшись в одну из дверей, мужчина толкнул ее. В коридор полился свет магического кристала, л и с т а л а видна обстановка моей будущей спальни. Напротив двери располагалось окно, занавешенное плотной п о р т ь е р й серебристо-черного цвета. Под ним стояло два письменных стола, соединенных столешницами. Вдоль стен зеркально напротив друг друга находились два шкафа солдатика и две кровати. Одна половина комнаты казалась обжитой и просто тонула в зелени, когда другая пустовала. Видимо, она и должна стать моей. Неизвестно только, надолго ли. Мой будущий сосед до нашего прихода лежал на кровати и читал книгу. Он быстро поднялся с любопытством и некоторым недоумением, рассматривая внезапных гостей. Парень был высоким, но субтильным, даже изнеженным. Особенно это подчеркивал салатовый короткий халат, надетый поверх свободных домашних брюк. Светлые волосы средней длины были забраны в аккуратный хвост. На красивом лице с немного женственными чертами появилась белозубая улыбка. Добрый вечер, в а р к Вежливо поздоровался он. Случилось что то? Это Айки, эльф, а это м а л ы ш к а человек. Соседка твоя, сообщил мужчина. Он провел ладонями вдоль дверного прохода, от чего стал виден полупрозрачный барьер. Проходи, защита тебя запомнит. Не дожидаясь моих действий, в а р к сам втолкнул меня в комнату. Защитный купол пропустил без проблем. Он немного з а р е б и л и снова стал прозрачным. Но Айке, поухаживай за девушкой, наказал Варк. Только не переусердствуй, п р о и з н е с строго и закрыл за собой дверь, оставляя нас с Эльфом наедине. Я вообще не Айке, меня зовут Айкас, и я не чистокровный эльф, пояснил мой новый сосед. И я не м а л ы ш к а Малика, но можно просто Али. Я человек. Вновь, оглядев обстановку комнаты, я прошла к кровати и осторожно присела на ее край, п е р и н а с пружинила под моим весом. Кровать даже не скрипнула. И мы будем здесь жить только вдвоем? Да, расселяют по двое. Подтвердил полуэльф. От меня не укрылось его разглядывания, но я старалась отнестись к этому спокойно. В конце концов, он вряд ли ожидал, что чуть ли не среди ночи ему на голову свалится соседка. Здорово! Искренне обрадовалась я. А ведь когда Варк сообщил, что башня переполнена, я надеялась хотя бы на теплый уголок, а здесь целая половина уютной комнаты, что после жизни в казарме казалось настоящей роскошью. Не знал, что новая волна прошла испытание, проговорила й к а с присаживаясь на свою кровать напротив меня. Парень на первый взгляд производил приятное впечатление. Признаться, я не знала, почему в а р к уточнял по поводу моего отношения к эльфам. Возможно, в общежитии с представителями этой расы есть какие-то подводные камни, о которых мне ничего не известно. Меня поселили заочно. Я не успела снять комнату и заснула возле больной Виверны. Райдер привел меня в башню. Райдер, отличный мужик, кивнул сосед широко улыбнувшись. Строгий, иногда д о ж ути пугающий, но справедливый. Он своих в беде не оставит. Да, я заметила. Живот недовольно заурчал, напоминая, что за день не получил ничего с у щ е с т в е н н е е бутерброда. В щеки ударила кровь от смущения. Мало того, что в пыльной потрепанной одежде после п а л а с ы препятствий и целого дня в д е н н и к е к а й р ы так еще и г о л о д н а я не самый удачный образ для первого знакомства. О, г о л о д н а я Участливо уточнил Айкос. Пошли, покажу, где столовая. А туда можно? Конечно, домовые духи всегда оставляют на вечер еду. в Садники могут тренироваться допоздна, и говорят, райдер иногда устраивает ночные тренировки. Айка с бодро поднялся с кровати и направился на выход, задорно мне подмигнув. Перекусить я была не прочь, потому пристроила свой рюкзак на полу возле письменного стола и последовала за своим новым соседом. к о м н а т у и жилой коридор покинули в молчании, чтобы никого не беспокоить. Айкос заговорил только, когда мы спустились на второй этаж и вошли в помещение с т о л о в о й о с в е щ е н н о й большими магическими кристаллами, испускающими мягкий желтоватый свет. Вдоль стен расположились деревянные скамьи и столы, обработанные темным лаком. Зона раздаточной тонула в полумраке. За одним из столов сидели двое молодых людей. При нашем появлении они прервали разговор и поздоровались, с любопытством поглядывая на меня. Айкос, где ты откопал девушку? Шутливо вопросил один. Моя новая соседка, Малика, сообщил он н а и г р а н н о гордо. Сказали бы, что девушка ищет комнату, и я бы в с а выселил. воскликнул парень в ответ. Я бы сам тебя выселил, расхохотался второй. Айка с тем временем подвел меня к одному из шкафов, расположенных вдоль стен, и распахнул створки. Изнутри повеяло холодом. На тарелках лежали выпечка, фрукты и овощи. Выбирай, я пока посуду принесу. Эльф ускакал с раздаточной. А я сунула руку в шкаф, отметив мерцание прозрачного поля. Внутри действительно было холодно, как в наших холодильных шкафах. То, что в Крандайте создает техника и электричество, в Астри, возможно, благодаря магии, невероятно. Айкас уже спешил ко мне, поэтому пришлось опомниться и приступить к выбору еды. Я взяла себе несколько пирожков. и сладкую булочку. Все это я сложила на переданную мне тарелку. Сверху Айка с накинул еще и пару фруктов. Тарелку он вручил мне, а в принесенные стаканы налил алую жидкость из кувшина. Судя по запаху, это был какой-то фруктовый отвар. Мы расположились чуть подальше от компании парней, чтобы не мешать, и приступили к поздней трапезе. Но те отдельно сидеть не стали и сразу перебежали к нам. Внеплановый перекус перетек в дружескую посиделку. Весли и Брок оказались приятными ребятами. Они только перешли на второй курс, потому много е поведали мне об учебе на факультете и предстоящих испытаниях. Райдер, если тебя поселил, то рассчитывает, что ты пройдешь. Он так часто делает. Сознанием дела закивал Брок. Но и с п ы т а н и я никто не отменяет. Весли недовольно покачал головой. Сейчас наслушается тебя и провалит экзамен. Совсем девушку расслабишь, пожурил он друга. Расслабляться я не намерена. Завтра весь день буду тренироваться с Виверной, заверила я новых друзей. Напугаешь ее, будет трястись сутки до испытания. Похлопал меня по плечу Весли, тоже бросив на друга ворчливый взгляд. На испытание никто не ждет, ч т о в ы сразу покажете воздушные п и р у э т ы Райдер оценивает потенциал. Похоже, он тот самый главный, отметила я. д е к а н не он, но да. Важные решения принимает именно Райдер, подтвердил Айка, сбрасывая ревнивые взгляды на обоих наших собеседников. Похоже, с девушками на факультете действительно все очень сложно. Или он не хочет ни с кем делить нового друга, прямо как моя Кайра. Завершив суженом, мы поднялись на жилой этаж, где попрощались с Вэсли и Броком до следующего дня. Этот короткий разговор помог расслабиться, а заодно узнать, что меня ждет впереди. Послезавтра будущим всадникам предстоит соревноваться между собой в борьбе за летающий снаряд, и все это верхом на вивернах, с которыми мы познакомились лишь сегодня. В этой куче моле будет непросто удержаться в седле. Еще более сложной задачей станет умение выделиться на фоне остальных. Свободных мест на факультете не так много, борьба предстоит нешуточная. И даже если Райдер проявил ко мне интерес, это не означает, что он не сделает выбор в пользу кого-то более достойного, если мне не удастся продемонстрировать весь свой потенциал. Значит, придется выложиться на все двести процентов, если хочу остаться в этом замечательном месте. Быстро приняв душ, я переоделась в н о ч н у ю сорочку. И застелив кровать свежим бельем, которое нашлось в шкафу, легла. Айкас уже лежал в своей постели, но, кажется, еще не спал. Можно я расположу часть цветов на своей стороне? попросила я. В конце концов, вещей у меня немного, моя половина комнаты рискует так и остаться совершенно пустой, будто необжитой, а цветы – это прекрасно. Жаль, что в Крандайте из-за климата и смога мало растений. Конечно, а то ему меня тесно. Без р а з д у м и й разрешил Айкас. Скажи, Али, а у вас приняты только короткие стрижки? Осторожно уточнил он. Нет, просто нас обязывали стричь волосы, но мне сказали, что здесь так не принято. Я планирую их отрастить. Уф. Значит, я займусь твоими волосами, з а г о в о р щ и ц к и протянул через чур обрадованный эльф. И бровями надо бы их красиво выщипать. Если есть усики, мы их выщиплем. А вот для тела понадобится сахарная паста. И надо бы заняться твоим гардеробом. Такие ночнушки прошлый век. Тебе нужна? Под перечисление планов соседа по поводу новаторских изменений моего образа я и заснула, гадая про себя: зачем телу нужна сахарная паста?